«Полководец без храбрости и плана», — читал Грибоедов. «Меня знает император, и я плевал на господ Сипягиных. Я все знаю, я ревизию назначаю над ним. Растратил, негодяй. Восемьсот тысяч! Второй герой крашенных мостов! за Завелийскому передайте благодарность за донесение». «Вот все, что вы говорите, Александр Сергеевич», — сказал он все так же брыкливо и печально.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 И в черноте лагерь шевелился, мигали фонарики, тлели ночные разговоры, шепот, дымилась махорка. По холмам колебалось что-то, как редкие леса от ветра, деревья, всадники. Граната решила сомнение. Это была конница, и она рассеялась. Эта легкость, эта зыбкость встревожила Грибоедова. Мальцу спал в палатке. Доктор хлопотал над чемоданом и сразу же просил Грибоедова отпустить его. На десятой версте открылась чумная эпидемия, не хватало врачей. Доктор Мартиненго получил донесение. Полковой квартирмейстер Херсонского полка, которым командовал начальник траншей полковник Иван Григорьевич Бурцов, был добряк.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 Конь храпел тихо и музыкально, и, подняв кверху синие ноздри, плыл. Цыган горланил носом и глоткой, и у квартирмейстра ходил живот, когда он на них глядел. Полк стоял лагерем в селении Джала. Офицеры жили в домах, лагерь был разбит заселением. Когда в двух верстах от стоянки за рекой появился оборванный, кричащий цветом и сверкающий гортанью цыганский табор,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 Сашка, друг мой, скажи мне, пожалуйста, отчего ты такой нечесанный, немытый. Я такой же, как все, Александр Сергеевич, может быть, тебе война не нравится? Ничего хорошего в ней в войне и нету, молчане. И очень просто, что всех турок или там персиян тоже не перебьешь. Это ты сам надумал, Александр Мич, отчего ты так блестишь? И чем это от тебя пахнет?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 Никакого интереса нет свой лоб под пули ставить. Да разве вы пустите? Смех один. Молчане. Ты, пожалуйста, не воображай, что я от тебя такого голубчика в Персию повезу. Я тебя в Москву отошлю. Зачем же, ваше превосходительство, меня сюда взяли? Молчане. Сашка, что бы ты делал, если получил вольную? Я бы знал, что делать. Ну, а что именно? Я музыкантом бы стал. Но и ты играть не умеешь.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 Там видно было бы, молчане. Надоело мне пение твое, только я теперь тебя не отпущу. Поедем в Персию на два месяца, молчане. Тут, Александр Сергеевич, час назад, как вы спали, приходили за вами от графа. Что ж ты мне раньше не сказал? Вы разговаривались. Адъютант приходил и велели прибыть на совещание. Ах ты, черт себя возьми!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 Огромный кадык играл на его высохшей шее. Ему бы кортик за пояс, и был бы он простым венцианским пиратом. Полковник спекывал, плешив, желт, с двумя подбородками, черные усы неподвижные и неподвижные грустные глаза были у полковника. Корнет Абрамович стоял с видом готовности. Бурцов смотрел на Паскевича. — Совершенно согласен и подчиняюсь, граф, — сказал он. — Вот... — сказал Паскевич. — немедленно выступить и идти на соединение Больных и сумнительных в карантин. Доктору Мартыни Ангиева заботиться о зарядках и идти форсированным маршем. Все это было решено уже две недели назад Бурцевым и Сакином. Сакин молчал. — Слушаю, — сказал почтительно Бурцев. — Переписка наша с разбойниками короткая, — сказал Паскевич. — Я у Стимова послал сказать, чтоб сдавались...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 Он искоса взглянул на Бурцева. «Согласны?» — буркнул он. «Совершенно согласен, ваше сияйство!» — снова ответил равнодушно и почтительно Бурцев. Воскевич взглянул на Грибоедова. Он опровергал журнал «Дадеба». «Предполагаю, ваше сиятельство, по исполнении вашей мысли», — сказал Бурцев, — «заложить большую рикошетную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 Паскевич задергал ногой. «Я потому, что ваши сиятельства сами впервые обратили мое внимание на важность этого предложения», сказал Бурцев и куснул усы. «Полковник», сказал Паскевич испехом, «я понимаю, что вы против этого. Разумеется, не стоит воробьев из всех пушек палить, но девиз мой «не люди, а ядра» — «брить два раза чище». Вот почему я на этом всегда настаиваю. — Слушаю, сказал успеху. Мартиненго спросил шепотом у Грибоедова. — "Здоровье госпожи Костелес? — Доктор, каждодневно приносите мне рапорты. Лучше лишних в карантин. Пища осматриваться должна малейшая. На воду обратить внимание. — Слушаюсь, — прошипел Мартиненго. — Не задерживаю боли, Полковник Бурцев, останьтесь.